Но ты же ублюдок, ублюдок! И ублюдки действительно имелись. Надо иметь н е з у р я д н у ю фантазию, чтобы представить себе, скольких разных людей здесь перемешала жизнь. Харри, мой пацан, весь в отца хвасталась одна уркачком. Отец наш прораб. «Здоров с собой, мужик, что надо!» При этом она обнародовала имя и фамилию папы девятимесячного сына, и тут выяснилось, что прораб является заодно отцом двухмесячной дочки, которую здесь же кормила другая уголовница-мать. Поначалу ситуация забавляла аудиторию, но когда поток словесной мерзости не исчерпал злобы, они перешли к драке, и сцарапанной о к р а с о й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 что происходило вокруг, но была глубина убежища. Я прижимала Юрика к груди и отходила. «Улыбнись мне, засмейся, сынок!» Он смеялся, и я была счастлива. У нас был собственный огромный мир. Я вышивала на его кофточках и курточках с о л н ц е зайчиков, инициалы — Сын был самым обаятельным из детей, были красивее, приветливее нежнее, чем он, никого. «Милая моя любимая родная», — писал Филипп, — «сейчас без десяти минут 6 часов утра. Я не сплю, везде во всем чудишься ты». Вот солнце встаёт, я смотрю на него из окна, и в золотистом его круге ты, моя дорогая, я безумно люблю тебя. Какая радость, что ты живёшь на свете. Напиши, что надо тебе и м а л ю т к и твой, твой, твой». В административной должности начальника сангородка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 В короткой шубейке, опушенной светлым бараньим мехом, начальник мог появиться всюду, в бараке, в столовой, у вахты при разводке рабочих бригад. С хищным вырезом ноздрей, ярким орлином взглядом, Малахов казался эталоном здоровья, разговаривал отрывисто, жестковато. Его побаивались, но уважали, считали справедливым. Я ни по каким поводам с ним не сталкивалась и потому не могла объяснить себе, зачем он меня вызвал. В его конторском кабинете под жестяным абажуром горела настольная лампа. «Тамара Владиславовна, проходите, садитесь». От того, что он назвал меня по имени-отчеству, отлегло на сердце. «Как вам здесь живется?» «Хорошо. Работа устраивает?» да. «В бараке как?» «Все хорошо». «Вы в каком?» «В медицинском». «Может, перевести в конторский?» «Спасибо, я тут привыкла». «Выходит, вам ничего не нужно?» «Действительно ничего». «Догадываетесь, почему об этом спрашиваю?» «Есть в управлении человек, которого я с давних пор знаю и очень ценю. Давид Владимирович Шварц. Он прислал письмо, просит помочь вам». Нетрудно было догадаться, что перед Шварцем за меня хлопотали друзья из т е к и более всех Александр Осипович. Так смотрите, если что-то понадобится, приходите ко мне.